Глава 10. Отвёз её домой, позвонил Глеб и смеясь, стал рассказывать, как девушки решили объединиться в борьбе против нас. Они же не знают, что наш Глеб по просьбе Артура ту квартиру жучками на шпиговал и убрать не успел. Это оказалось нам на руку. Итак, радость моя собралась от меня сбежать. Ну-ну, глупая, неужели рассчитывает что я ей это позволю, да за ней слежка идет, как за особо опасным преступником, по крайней мере пока. Забавно, Глеб с Кириллом заинтересовались подругами Лизы, возможно и несерьезно, но на парней напал такой азарт охотника, что их дичи не позавидуешь. Ребят можно понять, им никто не отказывал, а тут на тебе не только отказали, и еще и псами смердящими обозвали. Не думаю, что Глепа Кирилл такое спустят. Уже прошло 4 дня после того, как друг установил жучки в квартире в Беглянке и принёс мне запись разговора девушек. С одной стороны, было весело это слушать, а с другой противно. Значит, дай мужику то, что он хочет, пусть напоследок порадуется. Прошло 4 года с лишним, а она всё такая же подлая, лицемерная дрянь. Дропещет в моих руках, когда я её целую и строит план побега. Я уже проклинаю тот день, когда с ней встретился. Может, действительно, послать её ко всем чертям. Не хочет и бог с ней, не буду унижаться больше. Мерзко на душе. Лучше терпеть эту боль, чем потерять уважение к себе. Тем более, должны же чувства когда-нибудь пройти. Ничто не длится вечно. Потерплю. Возможно, через определённое время моя одержимость сойдёт на нет. Ладно, сейчас Глеб придёт, скажу, что всё отменяется. Пускай эта лицемерная дрянь катится ко всем чертям. Не хочет полноценной семьи и отца для своей дочери, не буду навязываться. Марат, а что такой скорбный вид? Кого хороним? Ехидно поинтересовался друг, входя в мой кабинет с папкой в руке. Никого, а что? Оправил я его, Глеб, и я подумал и решил все отменить. А, потянул он, чувство значит своих ороним. Хмыкнул он, садясь в кресло перед моим столом. Что-то вроде того. И я бы на твоем месте не спешил. И я тут такое узнал. Мне безразлично, ответил, не взирая на пронизывающую боль в сердце. Решение принято. С этого дня. Я знать, а мне ничего не хочу, решил прекратить бессмысленный разговор. Хватит. И всё же я настаиваю. В упор смотря на меня, с нажимом в голосе, произнёс друг: "И я не хочу потом выслушивать, что не поставил тебя в известность". "Хорошо", махнул рукой, зная, что он не отстанет, пока не расскажет. "Ты же знаешь, что у меня фотографическая память". "Глеб, давай без предисловий, а?" не перебивай. смерил меня своим взглядом и продолжил: хочу поинтересоваться. Ты дочь Юлии видел? Он затаил дыхание в ожидании ответа. Да, видел, попытался вспомнить образ девочки, но не смог вспомнить её личико, только издали. Тогда это всё объясняет. Хмыкнув, он полез в папку, достал фотографию и протянул мне. Тяжело вздохнув, я решил посмотреть на фотографию Лизы. и понять, что Глеб пытается сказать. Но когда взглянул на фотографию ребёнка, у меня перехватило дыхание. Девочка почти копия моей мамы в детстве. Теперь ты понимаешь, что я пытаюсь до тебя донести, услышала я, словно издале слова друга. Голова закружилась от переизбытка чувств. Закрыл глаза, попытался взять себя в руки, сердце стучало как молот. казалось, что пробьёт грудную клетку. Эй, новоявленный попаша, наклонившись, вдруг водил рукой перед моим лицом. Мне за карвалолом сбегать? Или так акклимаешься? Спасибо, поблагодарил друга, как только смог проглотить ком, образовавшийся в горле. Пожалуйста, хохотнул он и сел обратно в кресло. Но это ещё не всё. Ты, конечно, можешь сказать, что чудеса бывают, но не в твоем случае, и я узнал, что за восемь месяцев до расставания с супругой ее муж обнаружил, что бесплоден, а если сопоставить сроки беременности феноменальную схожесть с твоей матерью, я уверен на сто процентов, девочка, твоя дочь, и еще твоя зазноба по мужикам не шастала ни до беременности, ни после нее, все слухи о ее беспутстве. Распространяла ее подруга. Как тебе новость, ошеломляющая! Только это мог сказать. Смотрел на фотографию дочери, не мог поверить, что это реальность. Я был счастлив, но это чувство было с привкусом горечи. Меня использовали как донора, чтобы удержать своего мужа. Раз она его так любила, могла пойти на этот подлог. Только на что она рассчитывала? Хотя, возможно, она и не знала о проблеме муженька, но подсознательно это чувствовала. Предприимчивая девочка. Но ну, так как отменять всё ни в коем случае, и я не позволю чужому человеку воспитывать свою дочь. При живом отце она не будет безотцовщиной. И если её мама против, ей придётся смириться. Ну слава богу, вижу прежнего Марата. А то последние дни ты мне совсем не нравился. Думал, куда делся уверенный в себе мужчина, который не отступает и всегда добивается поставленной цели. Погряз в самоанализе, признался я. Ты прекращай заниматься этим делом. Копание в себе до добра не доведёт, тем более сейчас, когда ты стал отцом. Тебе повезло. Девочка уже большая, и самое сложное позади. Нет бессонных ночей. бора младенца пеленок как представлю все это аж в дрожь бросает не могу согласиться с тобой наоборот я сожалею что не чувствовал первых шевелений моей девочки не видел как она делает первые шаги Юля украла у меня счастливые мгновения и я должен ее за это ненавидеть но не могу я смотрю вы с Артуром повернутые на детях стали сокрушаясь покачал он головой Вот, как встретишь женщину, от которой дыхание перехватит, так посмотрю на тебя. Так и я встретил, рассмеялся он. Меня так шабануло, когда увидел Барби. Уверена в приёмной, думал, всё, забыл, как дышать. Бесился страшно, когда она со своим другом ворковала. Злюсь и сейчас, что она живёт с ним вместе. Но заметь, размножаться и жениться меня не тянет. Одно дело поддаться страсти, А другое свить, гнёздышко, вечно орущие дети. Передёрнуло друга от такой перспективы. Да я от тоски свихнусь, жить с одной женщиной, с горячностью добавил он. Значит, не вижу причин преследовать Барби. Решил проверить, насколько он серьёзно настроен. Но уж нет, начал заводиться он. Причины как раз есть. Она меня оскорбила. И самая важная причина. Я хочу её до удури. Мне это зараза уже снится. Так что, сам понимаешь, нужно переспать, чтобы потерять к ней интерес. А пока она только его разжигает, и её сопротивление невероятно заводит. Не боишься, что это может перерасти в нечто большее? Не думаю, что я подвержен такому же недугу, как вы, соверенным Мы с Кириллом убежденные холостяки, и брак для нас как клетка для льва. Ну-ну, все именно так и начинается у многих. Вначале азарт, а потом и закс. Правда, не в моем случае. Я сразу пропал, когда заглянул в ее глаза бездонное, словно небо. Посмотрим, усмехнулся я и перешел к делу. Итак, завтра планируется побег. Моя дочь и ваши будущие любовницы отвезут её в санаторий, где уже работает мой человек. Это меня вполне устраивает. Алисе на пользу пойдёт отдых там. Заодно и подлечат, с врачом уже договорился, а в это время я с её мамой постараюсь разобраться. Слушай, а что разбираться? Скажи как есть. Мол, я отец твоей дочки, Глеб. Она и так на меня смотрит, как на психически нездорового человека. С горячностью начал я. И в чём-то права. Такое болезненное влечение к женщине нельзя назвать нормой. Но не в этом суть. Она же не узнаёт меня, представь. И я ей сейчас заявлю такое, да она мне психушку сразу вызовет. Так-то, ты прав, конечно, согласился со мной друг. А может, ей признаешься, что тогда в гриме был? Тут же внёс предложение. Этот вариант тоже отпадает. Скажи ей правду, она ещё больше стену между нами воздвигнет, до да такую, что не пробить. Зная свою язвочку, абсолютно уверен, что она сразу подумает, будто мне нужно только из-за дочери, а это не так. Но если женщина что-то в голову себе втёмяшит, то переубедить её в обратном практически невозможно. Ну да, женщины такие, согласился друг. Слушай, А как вы будете завоевывать своих девочек на расстоянии? Пусть пока отдыхают, а мы с Кириллом подготовим им сюрприз. Я вообще в восторге от того, что Мая на подлог пошла. Какой козырь в руки мне дала! С блаженством протянул он, а затем, словно вспомнив что-то, подобрался весь. Кстати, дай свой договор, хочу немного его подправить. и заставить свою осознанно подписать, в отличие от вас с Артуром, и я не буду подменять документ. Глеб, тебе-то это зачем? удивился я, но достал новую флешку, чтобы скинуть ему файл с бредовым документом. Да так, развлечься хочу. Ещё с Кириллом поспорили, кто из нас первый заставит подписать свою зазнобу. Тем более не пойму, чему удивляешься? Забыл поговорку. Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Так что мы все с присвистом, точнее, бракованные, наглые собственники с замашками тирана. Я, в отличие от вас, признаю свой недостаток, но бороться с ним не собираюсь. Насчёт бракованных согласен. А вот, что для вас это просто развлечение, смахивает на игры подростков. Отдав флешку с файлом, высказал своё мнение, а потом Во мне взыграло любопытство. Глеб, я даже спрашивать не буду, на что вы поспорили. У меня другой вопрос. Как вы собираетесь заставить их подписать документ, они же на вас не работают? А вот это, поднял палец кверху, самое интересное в нашем споре. Я же сказал, девочки отдыхают, а мы готовим почву для сюрприза, рассмеялся он в голос. Зная, какие вы затейники, девочек ждут еще те испытания. Развеселился я. Ну, если вести себя будут приемлемо, их ожидают и приятные моменты. Кстати, как ты обходишься без секса? Для тебя это же еще то испытание. Или любовнице не дал отставку? Дал, конечно. Я не собираюсь оскорблять этим Юлю. Она хоть еще не поняла, что моя женщина. Но я-то всё для себя решил. Да и с другими женщинами после неё всё как-то пресно, бесцветно стало. Я думал, что это просто в моём больном воображении, но когда коснулся её губ, понял суровая реальность. А насчёт вопроса, как? Отвечу. Держусь из последних сил. Я уже сочувствую твоей. Уверен, её ожидает сексуальный шок. Такое нужно ещё пережить. Марат, ярый фанат секса, плюс длительное время воздержания, заржал он. Не вижу тут ничего смешного. У каждого свои бзики, проворчал я. Так я и не критикую, просто заранее выражаю сочувствие, продолжал он издеваться. Глеб, как закончишь скалить сада изнать, и мы перейдём к делу. Да не ворчи ты, подумаешь, немного поглумился Я смерил его строгим взглядом. Ладно, перейдём к делу. Понял он намёк, и мы начали обсуждать детали операции. После того, как закончили, вдруг покинул меня, а я долго смотрел на фотографию своей девочки. С одной стороны, я благодарен Юле, что подарила ей жизнь, с другой, мне было горько, что меня так использовали. Неужели женщины думают, что для мужчины ребёнок не настолько важен? По их мнению, мы словно доноры спермы, но это не так. Согласен не для всех, но для меня дочь это святое. Я так хочу прижать её к своей груди, почувствовать свою кровиночку, но пока нельзя. Сейчас главное разобраться с Юлией и действовать придётся жёстко. По-другому быстрого результата не добиться.